«Если честно, я последнее время толком и не задумывался о том, сколько именованных живет в городе и уходит в рейды. Последних всегда было большинство, кстати. Но вот я добрался до внутреннего круга и как-то привык к его безлюдным улицам и площадям. Так уж вышло, что самых сильных именованных было не так уж и много. Кто-то говорил, что около двух тысяч. С учетом того, что большинство всегда были заняты где-то во вратах, выходило совсем небольшое количество. Чего не скажешь про новичков». Благодаря советникам и их гильдиям, в том числе и клана Гала, всех в городе постарались предупредить о приближающихся проблемах. Конечно, говорить об охвате всех без исключения было уже поздно, но получилось все равно неплохо. К моменту начала вторжения, как я позже узнал, вернулось большинство именованных. Отчасти именно благодаря этому получилось сдержать первоначальный удар, когда пирамиды начали пробивать истончившийся и исчезающий защитный купол над городом. Ну а дальше вся эта масса именованных начальных и средних уровней рванула во внутренний круг, где сейчас подготавливались сразу несколько порталов-переходов. Вот только жаль, что далеко не всем удавалось выбраться. Внешний круг очень быстро накрыло боями. Защитные элементали лабиринта и его магические башни включались в сражение в безнадежной попытке остановить стражей и их десант. Когда я добрался до нашей резиденции и площади, где находился клан Гала, подготавливающий плетение портала Перехода, здесь уже собралось очень много народу, и далеко не все из них были людьми. Тут собрались Акири, Нуаэт, Обезьяны и расы даже еще более редкие. Причем, как я понял, сюда скоро вместе со Струной и Треком придут еще больше именованных. Представьте себе огромную круглую площадь с высокими зданиями по краям, и на всей этой территории находились сотни и сотни людей, и не только. Здесь было разбито нечто вроде лагеря с несколькими огромными шатрами, где проходила сейчас подготовка к ритуалу. Ничего секретного, но Гал решил на всякий случай перестраховаться, если нашими действиями вдруг заинтересуется лабиринт или какие-то мимо крокодилы. К этому лагерю я и рванул, используя телекинез и рывки, краем глаза, замечая, что члены моей гильдии сейчас пытались сформировать из заминованных на площади боевые группы для защиты места ритуала. Теперь понятно, почему Тиша упоминала о том, что Гал с Чернышом занимаются устройством охранного периметра вокруг площади. Фактически, оба сильнейших представителя гильдии сейчас пытались встроить в оборону совершенно посторонних людей. И не только. Еще и по своей силе отличающихся друг от друга, как небо и земля. Та еще задачка. «Край!» Рядом со мной появился черный провал, из которого шагнула тишь. «Рада тебя видеть! Ты в порядке? Сильно было тяжело!» «Непросто. Но об этом потом. На каком вы точной этапе?» Тут же перешел к делу, краем глаза, замечая, как члены моей гильдии подходят к свободным именованным, собирают в группы и забирают куда-то с собой. «Создание устойчивого конструкта постоянно срывается». Тут же ответила девушка, поворачиваясь в сторону центральной части площади, где находились лучшие маги гильдии. «Ладно, давай глянем. И с Галом бы надо перекинуться парой слов». Мы рванули в сторону места проведения ритуала уже обычным ходом. В отличие от раздора и тиши, техник мгновенного перемещения на такие расстояния у меня не было. Рывок был хорош и стоил по мане очень мало, но вот его дальность оставляла желать лучшего». Краем глаза успел отметить, что с каждой минутой на площадь прибывают все больше новичков и средних уровней, причем далеко не всех из них ведет кто-то из наших или соседних гильдий. Даже те, именованные, кто понятия не имел о порталах-переходах, быстро поняли, что стоит следовать за людьми, понимающими в этой ситуации хоть что-то. К слову о новичках. Вытаскивать из карманного пространства троицу спасенных я не решился. В этом хаосе им никто ничего объяснить не сможет, а защищать... По своей сути беззащитных людей — это подвергать опасности других именованных, да и отвлекать их от какой-то более важной работы. В общем, проще пока поддержать их у себя в карманном пространстве маяковойда. Надежнее. Спустя несколько вдохов мне все-таки удалось связаться с помощью шепота с Галом и Чернышом, благо те находились сейчас не так далеко, и мне тут же сказали никуда не дергаться — Лидер оставил на своем помощнике вопросы обороны площади и направился к месту ритуала, явно собираясь обсудить что-то важное. «Край! У тебя получилось!» Радостный вопль Задиры прервал мои размышления и попытки разобраться в накрученных плетениях на подходе к главному шатру. А после восторженная девушка уже налетела на меня, обнимая. Оказавшаяся рядом Тиш слегка наклонила голову, словно бы с небольшим неодобрением, но ничего не сказала. Где-то вдалеке гулко грохнул взрыв. Очередная огромная пирамида рухнула во внешнем кольце. А уже через секунду девушка продолжила. «Я думала, ты там застрял. Как же хорошо, что ты вернулся!» «Нас так просто не возьмешь!» Позволил себе небольшую улыбку, погладил радостную задиру по голове и осмотрелся, уже более внимательно оглядывая плетение. «Ну и чего вы тут наворотили?» «Да подходящее слово. Наворотили». Мне хватило лишь нескольких секунд пристального изучения созданного плетения для запуска ритуала, и стали понятны причины всех затруднений. Отчасти это было связано со смещением пространственных координат города из-за происходящего здесь бедлама, но главное тут было в сразу нескольких ошибках, которые допустили маги Гильдии при создании магической вязи. В обычной ситуации это ничего бы не решило, но когда по соседству устраивают полноценную войну, с пространственными искажениями и прочими веселыми штуками, все несколько менялось. Парой движений убрал неработающие хвосты заклинания, заменил на правильные и исправные. Добавил кое-какие элементы для стабилизации, можно сказать, новая разработка, придуманная на ходу. Вышло неплохо. Первый же тестовый прогон показал, что все работает как надо. Отлично. Вроде исправил. Мой голос потонул в раздавшемся совсем рядом грохоте. «Вот же черт! Быстро глянул, что там такое взорвалось, обнаружив сразу десяток пирамид в среднем круге, которые в этот момент уничтожили одну из защитных башен лабиринта. Массивная постройка взорвалась с такой силой, словно там находился целый арсенал. Хотя, вероятно, так и было. Так или иначе, но ударная волна от этого взрыва прокатилась по всему городу. И мне даже представить трудно, что там творилось с именованными, кто находился поблизости — А еще, судя по тому, как весь десяток огромных кораблей стражей повернулся и направился к охранному магическому кольцу внутреннего круга, уроды таки проделали дыру в защитном куполе. «Край! У многих проблемы с твоим плетением. Оно часто не хочет запускаться». Рядом со мной появился Гал. «Меня уже с минут десять бомбардируют сообщениями, и я ничего не могу им ответить». «Я только что исправил наше плетение». Кивнул на засуетившихся рядом магов. Они сразу поняли, что все нормально заработало. С другими придется разбираться так же. но словах тут не объяснить. В общем, мне нужно добраться до их мест ритуалов, так что какое-то время меня тут не будет. Это первая хорошая новость за последние часы, — выдохнул лидер. Ладно, думаю, ты и сам уже понял, что не это главное, из-за чего я к тебе пришел, бросив выстраивание укреплений. Ты и Хвоя — наша главная ударная сила. На этих словах я немного грустно усмехнулся. С потраченными способностями моих артефактов это такая себе сила половина на половину. Но Гал, не заметив моих гримас, продолжал говорить: Стишью я уже все обсудил. Теперь хочу с тобой. Если коротко, мне нужно, чтобы вы прикрыли отряды защиты, которые мы сейчас выставляем в зданиях по периметру площади. Встаньте на позиции их командиров. Мне кровь из носу нужны сильные именованные, чтобы прикрыть проблемные места в руководстве. Задержи сейчас здесь справиться. «В сущности, самое сложное я уже сделал. Но мне сейчас в любом случае нужно наведаться к другим местам ритуала. Я об этом только что говорил». «С этим согласен и не спорю, но...» «После?» «Конечно. Я действительно был не против. Так или иначе, планировал уходить с кланом Гала. Только сомневаюсь, что уже успею. Так или иначе, но мне нужна моя группа. Без задиры, понятное дело». «Это не проблема. Они должны скоро появиться здесь». Сейчас к резиденции внутреннего круга спешат все отряды гильдии, прихватив новичков, кого могут. Из нормальных, естественно. Ну или тех, кто показался им нормальным. В любом случае увидим по ходу пьесы. Ты уверен, что успеешь помочь другим? Ничего сложного там нет, но... Утверждать не берусь, что получится успеть везде. Я посмотрел на небо, заполненное перевернутыми пирамидами, которые сейчас зависли где-то над городом, нацелившись на внешние и средние круги. Они пытались всеми силами пробиться сюда, к главному храму, до того, как сюда доберутся твари уровня планарного повелителя или божества. С переменным успехом, судя по тому, как их встречали защитные системы города и охранники элементали. Еще и десант. Во внешнем круге пирамидам удалось уничтожить большую часть охранных систем, начав выпускать отряды гуманоидов в тяжелой магической броне. Об этом мне успела рассказать Тиш еще когда я подходил к площади и, судя по тому, как стремительно менялось положение вещей, уже и средний круг находился под ударом. «Как думаешь, сколько у нас еще времени до того, как сюда заявятся боги?» Между тем спросил Гал, бросая взгляд в сторону нескольких пирамид, что сейчас без остановки посылали в сторону защитного купола внутреннего круга один магический заряд за другим, отчего по всему району разлетались глухие раскаты взрывов при каждом ударе. Я прислушался к своим ощущениям. Внимание со стороны неизвестных сущностей ощущалось уже не так выражено. Оно явно сместилось, словно бы в сторону. Но то, что оно все еще чувствовалось, это несомненно. Трудно сказать. Мало у нас времени. Пирамиды эти, еще и божественные ублюдки. Надо торопиться. Бросил выразительный взгляд на Задиру и ее помощников, что сейчас торопились закончить все плетения и наполнить их энергией. «Думаю, у нас портал заработает минут через двадцать или даже тридцать. Осталось дожить. Ладно, нужно теперь заняться другими. Если что, направляйте гонца. Я сейчас добурюсь с ее людьми, а дальше к защитному порядку. Они у нас соседи. Доберусь за пару минут. С остальными как получится». Задерживаться я больше не стал. И так уже потратил на все эти разговоры пару минут. А это сейчас как минимум глупо. «Тише» проконтролируй, чтобы к магам никто не лез. Их нельзя отвлекать во время подготовки ритуала». Успел сказать шепотом девушке и с помощью телекинеза закинул себя на одну из крыш. «Как только все будет готово, запускайте. У меня плохое предчувствие». На то, чтобы добраться до бури и ее людей, у меня действительно ушло не так много времени. Их резиденция находилась в паре сотни метров от нас, и шепот почти сразу пробился до советницы а вот то, что с ней решили объединиться пострик и раздор, для меня оказалось новостью. Сильный кулак она себе собрала, и если эти ребята сохранят союз после побега, они могут стать проблемой для нашей гильдии. Зная людей и их желание объединяться и интриговать ради власти, я что-то слабо себе представлял мирное сосуществование множества групп в одном месте на длинном отрезке времени. Может быть всякое, конечно, примеров хватало но лучше поберечься. Именно поэтому, если сумеем выбраться, мы и не собирались долго находиться рядом с прочими сообществами именованных. У Гала и других была другая идея, раз уж мы научились путешествовать по мирам. В отличие от площади клана Гала, здесь все было выстроено совершенно иначе. Прежде всего, никто не пытался помогать или использовать новичков. Бедолаги толпились рядом с малым храмом, явно не зная, куда и как себя приткнуть когда вокруг сильнейшие гильдии и их советники суетились, создавая временные укрепления. И да, место ритуала здесь никто не прикрывал, так что я смог рассмотреть все в подробностях уже на подходе. Бурю о своем появлении, естественно, предупредил. Раздор где-то пропадал, а с постригом общаться не сильно тянуло. И не зря. «Выжил все-таки», — заявил он мне, стоило только появиться рядом с местом ритуала. «Не скажу, что сильно рад этому». «Вот же придурок!» «Как ни странно, это была мысль речь Бури. Не обращай на него внимания. Постригу очень трудно признавать свои ошибки и приносить извинения. Проще солнце заставить двигаться в другую сторону. Ничего страшного. С ним я уже все понял. Мне действительно было плевать на идиота. Не стану с ним даже разговаривать. Невелика потеря». «А вот то, что маги Бури наворотили делов, конечно, удивительно. Они намного опытнее наших ребят» да и занимался я с ними в свое время не меньше. Пришлось потратить несколько лишних секунд на то, чтобы исправить особенно пострадавшие узлы и изменить течение энергии. Успел закончить как раз к моменту появления новых лиц рядом. Глава защитного порядка с несколькими своими людьми оказался рядом, осматривая нас. Его сопровождал раздор со своей, уже ставшей обычной, немного странной улыбкой. «Мы готовы запустить ритуал», Вместо приветствия сказал он мне. Хоть у кого-то получилось сделать это нормально. Даже удивительно, что это провернули не самые многочисленные и опытные маги защитного порядка. Но мужчина, похоже, совсем не ради этого пришел сюда. «И нужно начинать его прямо сейчас!» Лидер кивнул куда-то мне за спину. «Наше время здесь закончилось!» Повернувшись и проследив за его взглядом, я рассмотрел на небе появившийся горизонтальный черный разрез, который медленно расширялся. И таких пространственных разрезов я смог увидеть несколько. Разрывы появлялись один за другим, и оттуда веяло такой жутью, что перехватывало дух. Некоторые из пирамид стражей начали уже разворачиваться, встречая появившуюся для них опасность. Они не успели захватить даже внешний круг, что уж говорить о среднем и внутреннем. «А вот и наши гости!» Глава защитного порядка развел в стороны руки, на его пальцах засверкали силой кольца уникального артефакта, ослепляя меня. «Предлагаю начинать эвакуацию!» «Согласна. Я передам информацию тем гильдиям, у кого не получится запустить ритуал, что они могут воспользоваться нашими вратами». Отозвалась буря, извлекая из карманного пространства удивительный серебристый ростовой посох, похоже, сделанный из хрусталя. А уже в следующий миг... На защитные купола лабиринта, все еще каким-то чудом державшиеся под натиском пирамид, упал магический удар из концентрированной тьмы. «Амон» или «Нергал» — мелькнула у меня мысль, когда я разглядел структуру магической атаки. И как подтверждение, из одного провала вырвались тучи летящих существ, которые я с трудом, но смог различить. «Высшие личи». Вспышка яркого света из другого портала возвестила, что там появился кто-то из богов света, и он сходу вместе со своими тварями врубился в многочисленную группу пирамид, в одно мгновение взрывая две из них. Но орёв демонического планарного повелителя, раздавшийся в другой части внешнего круга, я ни с чем перепутать не мог. Земля под ногами дрогнула, а по городу лабиринта прокатился словно быть человеческий, Усталый вздох